Эпилог второй. 20 лет спустя. Что может измениться за 20 лет в отношениях двух людей, предначертанных друг другу? Абсолютно ничего. Разве что семья увеличится на трех маленьких непослушных василисков, которые сводят с ума не только маму с папой, но и бабушку, мадам Эрви, даже весь дворец. Мы с Эмилием улыбаясь смотрели на сад, где резвились дети. Старшему сыну было 16, дочери — 10 и самому младшему — 5. Они закрытыми глазами пытались найти бабушку, сверкавшую глазами, в которых плескалась магия, а Энрета с ловкостью уворачивалась от внуков. «Ты успел заметить, как Марк подрос?» — спросила я тихо, Эмиль, заправив мне за ухо выбившуюся из прически прядь, покачал головой. «Лишь потому, как взрослеют дети, я могу судить по скоротечности времени. Мне же кажется, что мы познакомились только вчера». Я потянулась к мужу, запечатлев на его губах легкий невесомый поцелуй. За эти годы мы совсем не изменились, ни внешне, ни внутренне. И последнее радовало намного больше. «Когда они научатся контролировать свои силы?» — спросил я, вздохнув. «Ещё немного я боюсь, что Байка, будто бы во дворце завёлся злой дух, превращающий всех скульптуры перестанет действовать». Эмиль рассмеялся. Они никогда не узнают, ведь я с лёгкостью справляюсь и со своими, и с их способностями». Эмиль провёл ладони по моему подбородку и мы вместе решим любые проблемы». Даже не сомневалась в этом. Рок ильдива кстати, выполнил свое предназначение. Он забрал мою силу чаровницы, которую я всегда считала изъяном. Еще до родов, поэтому я могла не бояться, что мои способности передадутся кому-то из детей. А вот способности Василиска... Да, все трое у нас родились Василисками. Но я не расстраивалась, ведь считала их особенными. Сапфир путешествовал по стране и стал одним из самых известных коллекционеров драгоценностей, выставляя их в музеях и зарабатывая на этом немалые деньги. Иногда он заглядывал к нам, чтобы поиграть с детьми, и мы с удовольствием принимали у себя жучка. Энфрей де Алрон, кстати, не образовал свое королевство, но буквально управлял Энладой. Мой отец скоропостижно скончался, поговаривает от пьянства, и сам Энфрей стал регентом и наставником молодого короля, моего родного младшего брата. Так что я была уверена, что Энлада в надежных руках — С мамой я переписывалась, она регулярно навещала внуков, а вот отца вспоминала нечасто. Он сделал свой выбор тогда, почти 35 лет назад. Шейхин процветал, и мы были на стадии строительства «Восьмого чудо света» — самой большой оранжереи с множеством прекрасных статуй, изготовленных Эмилем. Дочь тоже проявляла немалый интерес к скульптуре и с удовольствием наблюдала за работой отца в мастерской. Моя жизнь двигалась вперед. Я посвящала много времени Шейхину — разговаривала с людьми и устраивала аудиенции. Я нашла своё призвание в том, чтобы слушать и слышать, и народ полюбил меня. Как я искренне и всецело любила Шейхин. Каждое утро я просыпалась с ощущением счастья, которое охватывало меня всю, едва мне стоило посмотреть на мужа и детей. И о другой жизни я не мечтала. Ведь счастье — это ощущение внутри, а не снаружи, и своё счастье я ощущала в себе настолько ярко.